Глава 14. Долгий день в разгаре. Детей было не четверо, а пятеро. Изначально я её просто не заметил из за крохотного роста. Сердце странным образом пробило такт, обушевавшая в душе ярость, которая была направлена на Стаса, нашла новую жертву. Точнее, две. Единственное, что меня удивило в этот момент, это твердый взгляд девочки. Ведь та даже не пискнула, когда ей сделали больно, прямо как Зандра. "Вам лучше оставить нас в покое", вдруг тихо произнесла она. "Скоро за мной придет дядя Зиантар, и вам всем не поздоровится". Такой обычной душевной теплоты, которая накрыла меня единовременно, я не ощущал очень много-много лет уже и о подобном, но и она в следующий миг была стёрта действием Михалата. Замолчи. И с приложенными силой этот скот прошелся по невинному личику пощечины, от которой девочка резко дернулась, а на глазах выступили слезы. – Мелкая Даряня угрожать она тут вздумала: "Твой отец продал тебя, никто за тобой не придет. Теперь ты лабораторная крыса". И с окончанием его слов мой силуэт молниеносно выскользнул из пола мрака, ведь ноги сами меня несли. Двое детей уже заметили чужое присутствие и широко раскрытыми и испуганными глазами уставились в мою сторону, включая мальца, что защищал Лизу. "Ты молодец, Лиза. Дядя Зантар уже здесь", хрипло выдал я, не узнав собственного голоса, и выпуская наружу накопившуюся за весь день ярости гнев. А теперь, молодёжь, закройте глаза. Неизвестно почему, но все как один подчинились и зажмурились. И первой с радостным и сияющим личиком это сделала Лиза. Моё предупреждение проигнорировал лишь тот самый пацан, но и наибездно с ним. Ты ещё кто? Взбеленился резко первый халат от неожиданности и попытался обернуться на мой голос, но громкий хруст его шеи прервал начавшееся движение а грузное тело с глухим звуком осело на Обернулся на мои речи второй, но было поздно. Вам же сказали, что дядя Зиандар придёт и кому-то не поздоровится». Рука крепко-накрепко обвила всю его шею, а ладонь мёртвой хваткой легла на рот. Джат со стремительной скоростью покинул ножны и с еле уловимым свистящим звуком отделил рука от тела. Ту самую, самый, он удерживал девочку, и тот самый, которому посмел её ударить. И в уверенном ударом ноги я отправил конечность халата в далёкий-далёкий полёт по складу. Лизе этого видеть не стоит. Глаза мужика мгновенно наполнились непередаваемой болью и ужасом, но вжать с моей ладонью на своём поганом рте он не мог. Лишь хрипел, мычал и пытался вырваться, но всё было тщетно. Жёсткое движение И очередная громкий хруст шейных позвонков прервал его недолговечную пытку. Отбросив от себя как можно дальше тело в полумрак, я мигом подхватил зажмурившуюся девочку на руки. Всё, малышка, можно открывать ясные очи. Со слабой улыбкой отозвался я, и та резко распахнула наполненные радостью глаза, впрочем, как и все остальные дети. Ты уж извини, подруга, что я так долго. Дядя Зиантар. Счастливо запищала бледная Лиза, бросаясь мне на шею. Я знала, что вы придёте, знала, вы самый лучший, вы сразу мне понравились, Максим, и вы все. Я ведь говорил, он обязательно придёт и всех спасёт, а вы не верили. Залепетала неугомонно она, глядя на того самого пацана, который неверящими глазами наблюдал за всей сценой. Дядя Зионтар, он самый хороший, самый добрый, самый хороший и добрый. Надеюсь, истреблённый моими руками разумный в мировине не наблюдают за мной и не слышат этих слов. В душе усмехнулся я, поглаживая малышку по месту удара, уже мёртвого халата и проклиная его действия, на чём свет стоит. Но что либо сказать девочка более не смогла. Глазки Лизы вдруг закатились, и та, не выдержав всех тягот злополучного дня, потеряла сознание прямо у меня на руках. В тот же миг до чуткого арианорского слуха донеслись различные звуки, в особенности голоса и шумный бег бойцов клана Хана. И направлялись они все именно сюда. Дело дрянь. Будь здесь одна Лиза, я бы смог сбежать, но этих куда девать? Не думаю, что девочке понравится, если я оставлю её новых друзей здесь. Трепещет мертвецы и ракуимы. И что делать? Вы вы их убили? Запинаюсь по любопытствовал малец, прильнув чумазым лицом к грешотке. И во все глаза посмотрел на меня. Того хоть и продолжала бить сильная дрожь, но выглядел парень вполне сносно и уверенно, в принципе, как и все остальные. Нет, они просто устали и спят. Клятвенно заверил я детей, вытирая с попавшуюся под руку трепицу. Ну и, и что теперь с вами делать? Если честно, я указал глазами на спящую Лизу. Я пришёл сюда только за ней. Вы безпризорники или из приюта? Все как один быстро закивали. "Дядя, только не бросайте нас", чуть не плача, взмолилась единственная белокурая девочка в клетке, покосившись на соседнее узилище с несколькими мёртвыми детьми. "Мы не хотим умирать". "Ох, безна. И когда я стал таким добряком, или всё дело в Зандре?" "Ладно, все на выход", скомандовал я, отворяя клетку. "Как вы сюда доставляли, вы помните? Туда." Первым отозвался тот самый Максим, указывая точею ручонкой куда-то вправо, где было загромождение множества непонятных предметов и куча разной всячины. Там есть грузовой лифт. Я был, был с той партией мёртвых вывозили оттуда, я видел. Панически сглатывая и запинаясь, продолжил парень, не отводя взгляда от клетки с умершими детьми. Грузовой лифт неужто нам помогает? Показывай дорогу, живо а все остальные за мной. Мой голос привел парней в некое подобие нормы, и тут почти мгновенно задал стрекача в одном лишь ему известном направлении. Правда, одна соплячка чуть старше Лии отставала от остальных, и пришлось подхватить её на руки. "Спасибо", смущаясь, чирикнула мне на ухо. "Обращайся". Склад сам по себе был небольшим, но из-за огромного нагромождения разного рода вещей и хлама, бежали мы минуту, если не дольше. А когда Рианорский взгляд смог разглядеть необходимый выход, отдохлинув в отчаяния пришлось упомянуть не ласковыми эпитетами всех бедных фейзелинвальда. Вот, это она. Тяжело сглатывая воздух и одновременно с этим задыхаясь, просипел парнишка. Там, там ещё метров 100 дороги, а за ними лед, который ведёт наверх. Там даже охраны не было. Трепефе рукоима. И на пару мгновений, уйдя в медитацию, я почти мгновенно услышал голоса ибекхановских воителей. Те были уже совсем близко. Значит, остаётся только один путь. "Слушай сюда, Максим", обратился я к парню. Тот от такого резкого обращения испуганно вздрогнул и попятился. А я в свою очередь кивнул на бессознательную Лизу и поставил на землю другую незнакомую мне малевку. "За девочку отвечаешь головой, тебе ясно?" Пару секунд болец не мог понять, что от него требуют, а после быстро закивал головой, и обернувшись ко мне, подставил молча свою спину, на которую я аккуратно уложил девочку. Вот ещё возьми. И ловким движением я подцепил ногтем микронаушник и вставил его в ухо пацану. Когда откроют дверь, бегите к подъёмнику. Надеюсь, охраны там не будет. Когда окажетесь наверху, должна появиться связь. Обратётесь за помощью к Вадиму и Леониду. Нужно будет просто назвать их имена. Они поймут. Всё запомнил. Да, да, запомнил. Вот и молодец. А теперь и все в сторону. Скомандовал я и из ножен джаде и направляясь к дверям. На секунду пришлось закрыть глаза, чтобы вновь ощутить знакомый шепчущий треск и вместилища и раздробленного очага. Бардак здесь и не святая святых Реанорца. Нужно совсем немного эфира, усилить себя всего на пару тройком мгновений. Одно мимолетное касание к живительной силе. Главное не перестараться, а то опять свалюсь или отключусь. Много не нужно. Глаза раскрылись в один миг. Из безумной стремительной ярости оба джада почти наполовину вошли в полосы металла под напором безумной силы. Даже кости в руках задрожали и заныли от боли. Резк стало чётче, а сами двери по сантиметру с металлическим лязгом и скрежетом стали поддаваться. Но как назло, лишь одним шестым чувством ощутил, как открываются двери, через которые я сюда проник, и голоса стали гораздо чётче, а дальше прозвучали истощённые крики. Там, у грозовых дверей кто-то есть. Он там. Не дайте им уйти! Взять живым. Давление и напряжение дверей было запредельным по крайней мере без какой-либо жалости оно обрушилось на это слабое тело, но своего я добился, смог раздвинуть их на ширину трёх ладоней. Все живо туда, чего стоите? прикрикнул я на шелмлённых детей, которые раскрыли рты от удивления. А вся их толпа начала в мгновение ока протискиваться через щель. А как же вы? вдруг с паническими нотками воскликнул один из мальчишек, стоя уже с той стороны двери. А я немного задержусь пропхтел я как можно дружелюбнее подмигивая всем, с трудом выдерживая сумасшедшее давление. Последним на ту сторону перебрался Максим и Лиза. Малец успел бросить изумлённый взгляд в мою сторону и хотел что-либо добавить, но я уже отпустил дверь, и та с громким лязгающим хлопком вернулась на прежнее место. Ах, бездна! И когда я стал вот таким сентиментальным, где тот самый безжалостный жнец бездны, истребляющий всё живое на своём пути? Истерично хохотнула себе под нос, протяжные сквозь зубы, высвобождая накопившееся напряжение. Но ярость и злоба даже и не думали утихать, их чаша была переполнена. Видимо, я так и не смог простить себе смерть Зандры. Но все мои ностальгические рассуждения бесстыремно прервали восемь только что прибывших бойцов Кланахан, двое старшие витязи и шестеро ветеранов, которые мастерски стали брать меня родимого в кольцо. Если я не совсем дурак, ещё семеро были на подходе. Значит, все были в сборе. «Не зря ты, щенок, показался мне подозрительным, тоже мне герой. Ну и что, спас бедных детишек. Только мы всё равно их найдём или разыщем новых. Хх. Хрюкнула от удовольствия Валерий под смешки большинства бойцов, а сам он вышел немного вперёд. «Ну вот от Стаса не ожидал. Где он, кстати? Опустите стволы, парни, махнул тут рукой остальным. «Тратить патроны на будущего смертика нет нужды. Ага, похоже, эта падаль просто сбежала. Она схватили за неимением жертвы. Так даже лучше, сама ли что прикончует у гнеду. забавно, я с весельем в голосе повторил его слова, словно пробуя их на вкус. А взгляд мой стал непроницаемым, и от нахлынувшего презрения даже сплюнул на землю. Человек, ты даже не понял, с кем связался. С самого своего юношества я только и делал, что выжигал рассадники скверны. Ис пипелял целой города, и эту едоль печали, где вы издевались над детьми, ждет та же участь. Ведь это так похоже на то проклятое место, откуда прибыл я сам. Поэтому здесь все сгорит дотла. Единственное, что я понял за последнюю неделю, суть бывает разной, но схожесть есть всегда. И сейчас перед собой я вижу не воинов, а восьмиры глупцов, которые еще не поняли, что они трупы. Однако зря я распинался, И бы всю мою проникновенную речь подняли на откровенный гогот. Им же хуже. Валер да он тронулся умом. Съязвил один из ветеранов весело хохоча. «Вяжи его уже, мы пока подождём. Султанову его доставим. Надо ведь узнать, кто заслал эту крысу". "Аркате латизном гарсфер", тихо проговорил я, прикрывая веки и не обращая внимания на бахвальство и смех толпы. Джи в этом бормоча с аплег. едко ещё один хановец, кажется, второй Витис. Не забудьте передать от меня привет, с улыбкой произнёс я, хищно глядя на всех присутствующих, отточенным уже движением забрасывает джады обратно в ножны и с нежностью стал поглаживать собственные запястья. Смех на мгновение смолк. Сейчас в глазах большинства плескалось лишь любопытство. И кому же передать привет? — хмыкнул вполне серьёзно, Валерий, и улыбка его померкла, когда тот понял, что я совсем не шучу. Без она будет довольна. Весёлое ржание прекратилось практически немедленно, и несколько бойцов с ошалелым видом уставились на своих же соратников. Ведь трое ветеранов так и не смогли понять, как умерли. Плавное в неуловимое движение в купе с путём гармонии, и уже через долю мгновения горло у трёх хановцев было продырявлено метательными иглами. С неверующими хрипами, и булькающим звуком выплескивающейся крови, те повалились на колени и стали заливать округу алой жидкостью, но руками ещё пытались что-то сделать и помочь себе, бросая озадаченные и удивлённые взгляды на своих же соратников. Об этом судили неразборчивые хрипы и вы не воины», — презрительно сплюнул я на пол игнорируя без пяти секунд троицу трупов и не глядя на ещё живых вы скот что прибыл на убой убейте его завопил вдруг валерий а лицо исказилось в гримасе злобы витес попытался ещё что-то вякнуть и отдать очередной приказ но тому пришлось спешно уходить с линии броска моей иглы попробуйте кухаркины сыны сегодня никто не уйдёт отсюда живым Хищно Кишнаshireлся я, метнув ещё три драгоценных листа листов противников и быстро скрываясь в загромождении всякого хлама и оборудования, тем самым уходя от города выстрелов и двух наступающих противников. Как бы то ни было, но среди всех этих могильных шакалов были вполне сносные воины. Один из ведьтич успел сместить своё тело и вместо горла англа угодила в плечо, а вот замешкавшийся и самый медлительный ветеран, который уже намеревался в очередной раз пальнуть в мою сторону, Вдруг резко пошатнулся и с неверующим предсмертным видом повалился на бок. В правом глазу у него красовалась игла, что вошла в глазницу почти наполовину. А вот своим телом тот поднял знатный шум. По всему складу раздался резкий лязгающий звук падающего фармацевтического оборудования. Что касается Валерия, он смог меня удивить. Третий лист предназначался именно ему. Слишком много на себя взял этот крикливый командир. Но ягла остановилось всего в миллиметре от его лица, и уже в следующее мгновение его тело окутала блёклая серая дымка. Трое ещё в строю, один ранен и семеро на подходе. Весело, как в старые добрые времена, но затягивать бой нельзя. Что, не ожидал, мелкий выродок? Рявкнул злобно он, стремительно направляясь к моему укрытию, и крушав все преграды на своём пути, прямо как угорский вепер. Думаешь, духовника можно так просто одолеть? Так, так, так. Вот я и повстречал своего первого воина силой духа. Занятно и интересно. Как там говорится в паутине? Дайте-ка вспомню. Сила духа позволяет на определённое время сделать себя сильнее, быстрее, выносливее. А окутывающий воина свет всегда говорит о показателе потенциала его силы. И если не ошибаюсь, и вот цвет самый Тебя одолеть так же легко, как щёлкнуть пальцами. Ты решил удивить меня такой слабой силой духа, слизняк, хохоча ответил я, продолжая перемещаться в складском лабиринте. Повсюду ещё царил полумрак, и в моей ситуации это только было на руку. Сделаю тебе одолжение, ты умрёшь последним. Повторю для тупых увольней, вы не воины, вы скоте животные, а мёртвым животам место на живодёрне". Бахвальству выкрикнул вновь он, преследуя меня по голосу", но договорить попросту не успел. Его прервали. Предсмертный крик раненого витязи, наполненный болью вопль ветерана, был ему самым значимым ответом. В полумраке помещения прикончить их было проще простого. Это действительно были увольни, а не войны. Их поведение и манера боя походили на те самые замшелые древние учебные трактаты из столицы лиской расы. В те времена ещё только учились создавать и объединять стили боев боевые техники, древности только. Я всё ещё бахвались человек. Вновь рассмеялся я, продолжая менять своё расположение. Скажи это ещё раз. Мой раскатистый голос звучал над всем складом. Я уже слышал шаги подмоги у самого входа в помещение, а это значит, что игры с Валлерой пора заканчивать. Но оставшийся в живых ветеран, похоже, не возлагал особых надежд на своих друзей. И не став ничего придумывать, тот вначале попятился, а после побежал им навстречу. Находился я на каком-то возвышении из оборудования и провожал его с добродушной улыбкой на устах ещё с пяток секунд. то даже успел пробежать несколько метров. Метнул иглу, не глядя, просто на звук, потому как сам мчался в сторону Валеры, если судить по чавкающей мелодии и глухому звуку падения тела. Она угодила беглецу точно в затылок. Покажись, трос!» рявкнул он, мечусь в разные стороны, как загнанный зверь, а в голосе уже узнавали зачатки страха. Покажись! Потерпи всего пару мгновений, мне нужно кое-что проверить. Ты ведь не против? громко усмехаясь, провозгласил я и сделал несколько выстрелов из подобранного пистолета витязя. Всё так же продолжая менять своё расположение прогремел, выстрел, затем второй, третий и четвёртый. А после я выпустил целую обойму по защитной цели духа Валеры, но ему на них было плевать, тут лишь немного потускнел. Хм, духовники впечатляют, а вот местные огнестрелы полное дерьмо, игрушки для слабаков. не чета аналогом из Мировина. Те хоть и более громоздкие, но бьют на повал даже некоторых чародеев. Хотя там всё построено на магии. Оценил я мимоходом инженерные успехи данного мира. Такая ерунда, меня не пройдёт. Это не более чем детский лепет для подобных мне. Про мага вообще молчу. Язвительно выкрикнул Валера, но, судя по дрожащему голосу, тот пытался подбодрить сам себя. Давай, тащи свою задницу сюда. Даже завидно стало, как ты так хорошо ориентируешься в темно...» Я уже здесь, чтобы видеть такую шеваль, мне не нужны глаза, шепнул тому на ухо бесшумно наподкравшись сзади. Смотри, чего умею. От неожиданности тот подскочил на месте как ужаленный и резко завертевшись телом, попытался приложить меня локтем. Жёсткий удар пришёлся на выставленный кинжал. Заблокировать я его смог, отчего Сера на теле вновь замигала, но даже без прямого столкновения пришлось несладко. Я ощутил всю мощь вложенной духовной силы. «Действительно, духовные воители впечатляют, даже такие слабые, пронеслась мысль в голове. От заблокированного удара на миг на миксперлое и задрожали руки от напряжения. Но вот странное мерцание навеяло на определённые мысли. Джады засвистели с непреодолимой скоростью, и в ход пошли двенадцать лезвий без употребления Крухэфира. Защитный покров Валерия выдержал всего пять стремительных выпадов, а на шестом тот просто истаил. Седьмой угодил тотчас в шею, обрызгов меня стонг до головы фонтана малой тёплой крови, а восьмой пронзил сердце. Ты молодец. Сила духа вполне. Похлопал я того со сладкой улыбкой по щеке, пока витязь хрипел и всё ещё пытался дотянуться до меня оружием в правой руке. Выдержал целых шесть раз. Но не обольщайся, это просто я слабак в этом теле. Почти две минуты на вас потратил. Зато мне теперь по крайней мере понятно, зачем вы используете два вида оружия. Взгляд его уже ничего не выражал, но мне было плевать. Дело мужика грузная на пол и затихло, и в тот же миг сюда пожаловала очередная партия смертников, а склад вдруг озарился ярким светом. Но в воздухе вдруг начал витать отчётливый запах чего-то горючего. Пришлось опустить взгляд под ноги, а лицо расплылось в весёлой оскале. "Неудивительно", улыбнулся я, направляясь к бойцам клана Ханна навстречу и попутно с этим делая пару выстрелов из подобранного оружия в разлитую смесь отчего оно моментально ярко вспыхнуло как в старые добрые времена